Голова семнадцатая Ворота, разумеется, были заперты. Шнурок, как и вчера, не откликнулся магией. Пришлось схватиться за металлические прутья. Ладонь не просто кольнула, ее начало жечь. Но я не отпускала руку, пока створки не дрогнули, приоткрывшись ровно настолько, чтобы можно было пройти. Он усилил защиту, вертелась в голове, пока я шла к дому. Логично, что вчера дракон предстал передо мной таким бледным и уставшим. Он буквально превращает свой дом в крепость. Не удивлюсь, если щит стоит не только на воротах и заборе, а накрывает всю территорию куполом. Ведь для тех, кто может летать, стены не преграда. Входная дверь открылась еще до того, как я шагнула на первую ступеньку крыльца. Лорд Эннери угрюмо посмотрел на меня и покачал головой. Ну, отошел в сторону, впуская в дом. Я решила остаться и принять ваше предложение. Даже не поздоровавшись. Сразу приступила к делу я, когда мы пришли в гостиную. Но с поправками. «И с какими?» — сложил он руки на груди. «Я стану вашим секретарем. Из мэрии уже уволилась и предупредила их, что все контакты с вами теперь через меня. Осталось только составить трудовой договор, — выпалила я. «А поправки в чем? прищурился он. «Я не перееду к вам». «И так живу по соседству, в этом нет необходимости. Вы можете вызвать меня в любой момент». «Я маг, почувствую?» «Нет», — мотнул он головой. «Не получится». «Да почему?» — воскликнула я. «Именно из-за твоей магии, потому что живешь рядом, Триса», — невесело усмехнулся он. «Явившись ко мне, они могут почувствовать тебя и забрать еще до того, как я узнаю об их приходе». «Да об этом я как-то не подумала. Откуда мне знать, на что способны драконы?» «Нет, я не то чтобы совсем не знаю, но явно не все. «То есть вы меня тоже сразу почувствовали?» — прищурилась я. «Нет, у меня никогда не было цели охотиться на подобных тебе, в отличие от них. Хотя именно тебя найти я хотел, чтобы поблагодарить. Даже летал ночами вблизи того места, где мы встретились, но так и не почувствовал», — ответил он. «Неудивительно. Наша община скрыта от драконов. И я вообще не там была» а буквально по соседству с ним. «Не там искал», — пробурчала я. «Теперь я это понимаю», — кивнул он. «Оказывается, ты целых две недели была рядом, а я, возвращаясь в город, по привычке отгораживался от всех магических полей. Если бы я нашел тебя раньше, и что это изменило бы?» — спросила я. «Как минимум мы не оказались бы в такой ситуации», — хмыкнул он. Я полгода успешно избегал благодарности города за то, что якобы спас их. И это могло длиться еще очень долго. Но я не смог отказаться от возможности пообщаться с тобой, узнать получше. «И опять все проблемы из-за недомолвок», — пробурчала я. «Сразу надо было обо всем рассказать». Боялся спугнуть, — усмехнулся он. «Но ты оказалась смелой даже слишком». «Так почему ты не покинула город, Триса?» «Вот чтобы я знала, почему. Хотя нет, знаю, потому что сбежать ума не хватило. С нами, дурочками, такое случается, и смелость тут ни при чем». «Как ни крути, а я ко всему этому тоже руку приложила. И если могу как-то помочь, сбежать было бы бесчестно», — проговорила удрученно. «В общем, давайте уже договор составим. А по поводу переезда...» «Потом что-нибудь придумаем. Здесь я жить точно не буду». «В, в гостевом доме?» — вернул лорд Энери. «А у вас и такое имеется?» — удивилась я. «Да, имеется», — запинкой ответил он. «И это лучший вариант. Ты должна быть под защитой, а это возможно только на моей территории». «Хорошо», — неохотно согласилась я. «А когда хоть ждать-то ваших гостей?» — Поверь, заранее они уведомлять не станут, — усмехнулся Талис. — Идем в кабинет, оформим все официально, чтобы тебе спокойнее было. — В кабинет? То есть нас опять ждут раскопки гор документов И вот почему я не сбежала? Протянутую мне руку я приняла как-то неосознанно. И только когда он сжал мою ладонь горячими пальцами, вспомнила, что это вообще-то мужчина, причем дракон. И мы наверняка опять одни в доме. Но отдернуть руку — это только показать свой страх, а может, и спровоцировать его. Как там мадам Кассиль сказала? «Огненные создания могут быть весьма вспыльчивыми и горячими». Так вот, на ощупь Талис Энери был очень горячим, но вел себя вполне спокойно и в рамках приличий. Не стоит провоцировать его, лишний раз подчеркивая, что я девушка, и показывая страх. Держит за руку? Ну и пусть. Не так это и страшно. Даже немного приятно почему-то.